Двенадцатое. Предназначение. Энергия колесницы – это неудержимая сила трансформации, сметающая все преграды на пути к цели. Она наделяет своего обладателя железной волей и способностью кардинально менять обстоятельства в свою пользу. Такой человек – прирожденный стратег, чей острый ум молниеносно анализирует ситуацию и находит оптимальные решения – Он обладает уникальным даром вести за собой людей, вдохновляя их на совершение и умело направляя коллективную энергию. Однако эта мощная энергия предъявляет высокие требования к своему посетителю. Колесница требует безупречной самодисциплины и постоянной работы над собой и готовности к непрерывному развитию. Остановка в росте для такого человека равносильно поражению. Его стихия — это постоянное движение вперёд, от победы к победе. Каждое достижение становится лишь ступенью для нового рывка а временной трудности, возможностью проявить свою силу. Это энергия чемпионов и первопроходцев, тех, кто не просто адаптируется к изменениям, а сам становится их причиной. Владелец колесницы создаёт реальность вокруг себя, превращая хаос в порядок, а препятствия — в трамплины для роста. Его путь — это бесконечное самосовершенствование, где каждая покоренная вершина открывает горизонты новых возможностей. Основные задачи. Первое — стать творцом своей судьбы, преодолевающим любые ограничения. Второе — ваша миссия — ломать стереотипы, покорять новые горизонты и доказывать, что любые преграды преодолимы. Третье. Вы призваны вести за собой других, вдохновляя личным примером. Сила не в подавлении, а в умении заряжать людей верой в победу. Четвертое. Превращать хаос в порядок. Ваша энергия структурирует реальность. Где другие видят беспорядок, вы создаете систему. Пятое. Постоянно эволюционировать. Каждая цель — лишь этап перед новым вызовом. Шестое – научить мир дисциплине и воли. Судьба не лотерея, а результат решений. Ваша жизнь – доказательства. и действия творят реальность. Что мешает? Первое – страх потери контроля. Паническая потребность все держать под контролем парализует развитие. Неумение доверять миру и делегировать. Второе – упрямство и негибкость. Отказ корректировать курсы, даже когда жизнь явно подсказывает «ты идешь не туда». Фраза-блок «Я всегда прав». Третье – зацикленность на победах любой ценой. Желание быть первым превращается в самоцель, теряется смысл действий. Готовность идти по головам, порядовать принципы. Четвертое – неумение отдыхать, выгорание из-за перфекционизма. Остановиться – значит проиграть, игнорирование сигналов тела, болезни как последний стоп-кран пятая эмоциональная закрытость, подавление чувств, слезы, слабость, что ведет к одиночеству, неспособность строить глубокие отношения, только деловые союзы. Шестое — черно-белое мышление, деление мира на победителей и лузеров, правильно-неправильно, неприятие серых зон и компромиссов. Седьмое. Корнические страхи. Боязнь повторить ошибки прошлых жизней. Тирания, предательства падения Подсознательный саботаж. Лучше не рисковать, хотя риск его стихия. Восьмое. Неверные ориентиры. Погоня за чужими целями, родительскими, социальными, а не за своим путём. Ориентация только на материальные победы и игнорирование души. Девятая. Непрожитая тень. Отрицание своих слабостей. «Я не имею права на сомнения» подавленная агрессия, которая превращается в саморазрушение. Десятое – одиночество, отказ от помощи, я все должен делать сам. Страх, что партнер команды его подведет. Как это исправить? Первое – осознать блоки, через дневник, терапию, разбор снов. Второе – научиться паузам, медитация, природа, искусство. Третье – разрешить себе быть живым, не идеальным, а настоящим. Колесница должна помнить, ее сила в движении, а не в гонке. Настоящее предназначение открывается, когда скорость сочетается с мудростью направления.